В ночь на 16 июня 1942 года наша группа была выброшена на парашютах близ станции «Толстый лес» в Западной Украине. Наша борьба в тылу врага – это время полное печальных и радостных событий, время неустанного труда. В отряде было 9 радистов. Мы принимали телеграммы от 30 боевых групп. Шифровка, передача, прием, расшифровка. У нас почти не оставалось времени для сна. В нашем отряде была железная дисциплина, а между собой мы были спаяны дружбой, как настоящие братья и сестры. Для связи с Москвой из лагеря выходили сразу три радиста. Шли в разных направлениях километров 15-20 в сопровождении бойцов. Работу начинали все одновременно на разных волнах. Одна из нас вела настоящую передачу, а две другие для дезориентирования противника, так как нас постоянно преследовали немецкие пеленгаторы. Затем мы возвращались в лагерь, и если не было переходов, снова принимались за работу. Задачей нашей группы было поддержание постоянной связи с Центром, поэтому рация была нашим основным оружием. В отряде Медведева ни разу не прерывалась связь с Москвой. В течение полутора месяцев мы поддерживали также связь с отрядом «Колпака» во время его перехода в Карпаты. Не раз приходилось Африке участвовать в боевых операциях отряда победителей под руководством Героя Советского Союза Медведева, проявлять смелость и отвагу при выполнении заданий командования. В отряде победителей сражался также прославленный разведчик Герой Советского Союза Кузнецов, и Африка передавала в центр добытые им сведения. За ней прочно закрепилась и репутация одной из лучших радисток отряда. За выполнение боевых задач и активное участие в партизанском движении в годы войны, Африка была награждена орденами Отечественной войны второй степени и Красной звезды, а также медалями за отвагу и партизану Отечественной войны первой степени. Летом 1944 года Африка вновь оказалась в Москве. Справки, которые ей выдали по возвращению в Москву и которую подписал комиссар специального партизанского отряда Стехов, в частности говорилось, дана настоящая справка партизанки дела Серрос Африки. В том, что она с июня 1942 года по апрель 1944 года находилась в специальном партизанском отряде. Вначале она была радистом и за отличную работу была назначена помком взвода. Находясь на этой должности, Ласерас показала себя как умелый командир и хороший радист. Ее радиоаппаратура всегда находилась в образцовом состоянии, Этого же она требовала и от подчиненных. В Африке делается предложение о переходе на работу в нелегальное подразделение внешней разведки, и она дает на это свое твердое согласие. С этого времени ей пришлось оборвать все прежние связи с испанскими товарищами по борьбе. Больше она их не увидит никогда. Ничего не будет знать о судьбе сестры, других родственников и знакомых. В свою очередь, и для них она также навсегда уйдет в небытие. Таковы были жесткие правила игры, в которые она вступила. Помимо родного испанского, Африка в совершенстве владела французским и русским языками. Началась специальная подготовка к необходимых навыков для ведения разведки с нелегальных позиций. И вновь, теперь уже в мирное время, Африка-Патрия на активной боевой работе.